— Это вопрос не сходства личностей, — сказала леди Легион. Сьюзен толкнула дверь и вышла на крытую свинцовым листом крышу музея. — Да? — отозвалась Сьюзен, оглядывая безмолвный город. — А я думала, у вас их нет. — Теперь есть. Леди Легион вышла на крышу вслед за Сьюзен. — А личности определяют себя в терминах «других личностей». Сьюзен расхаживала взад-вперед вдоль ограждения крыши, обдумывая... Эти странные слова. Вы хотите сказать, что будут отчаянные скандалы? Да. До сих пор у нас не было эго. Но у вас лично, кажется, получается. Только потому, что я абсолютно и полностью сошла с ума, объяснила ее светлость. Сьюзан обернулась. Шляпа и платье леди Легион еще сильнее обтрепались. Платье линяло блестками, а лицо заслуживало отдельного разговора. На прекрасном изящном лице, словно сделанном из тонкого фарфора, была намолёвана грубая клоунская маска. Вероятно, клоун, который ее малевал, был слеп и работал в боксерских перчатках в тумане. Леди Легион смотрела на мир глазами панды, а губная помада хоть как-то пересекалась с губами по чистой случайности. "С виду не похоже", соврала Сьюзен. "Не то чтобы спасибо. К сожалению, душевное здоровье или болезнь определяются мнением большинства вы знаете как говорят целая больше суммы частей конечно сьюзен оглядывала крыши в поисках пути вниз еще не хватало эта тварь хочет с ней разговаривать точнее бессмысленно болтать это формулировка безумно бессмыслна но теперь я верю что она истинна хорошо наверное лифт как раз доехал донизу